Я должен тебе сказать, продолжил Сергей. Ты не убивал больше, понял? Не убивал. Убил, тихо произнес Чуприн, не поднимая головы. Нет, Леонид, все было не так. Убил, уже твердо повторил Чуприн. Нет. Это доказано. Фот тот вечер на цветочной ты вылез из машины и пошел домой, а в ней сел другой человек. Вот он-то Чуприндор поднял голову и пристально посмотрел на Сергея. Кто этот человек? спросил Сергей. Скажи, кто он? Но Чуприн только молча покачал головой и отвел глаза. Он дал тебе гашиш, проложил Сергей. Он свой день возил тебя на машине по городу, а вечером велел сесть в гусь и выехать домой. Он ведь так и сказал: "Теперь поезжай домой". Сказал Чуприн слабо кивнул головой, но тут же, словно спохватившись, снова поднял измученные глаза на Сергея и тускло устало произнес "Хватит. Я убил, и все тут. Я". "Кто был этот человек?" повторил Сергей, чувствуя, что не в силах пробиться сквозь эту чугунную усталость и безмерную смертельную апатию. Чуприн молчал. Сергей достал из папки сделал записку найденную одиную в машине гусева и показал её Чэприну. Смотри. Ну смотри же. Чуприн с усилием поднял голову взглянул на записку. На лице его ничего не отразилось. Тебе известна эта записка? Не знаю. Не моя. Но ну, кто такая одина, ты знаешь? снова спросил Сергей. Кто ее знает? равнодушно ответил Чэприн. Вот погляди. Может, вспомнишь? Сергей достал фотографию девушки, обнаруженную в бумажнике у Гусева. Нет, Чуприн ничего не вспомнил. Скорее всего, он действительно не знал эту девушку. "Ну что ж, Леонид", сказал Сергей. "Тогда все. Не хочешь ты нам помочь? Не надо. того человека мы все равно найдем. А тебя будем лечить, обязательно лечить. Гусева ты не убивал. Ты только себя убиваешь". еще Олю. Чуприн поднял голову. Впервые в глазах его мелькнула какая-то мысль тревожная, взволновавшая его мысль. А ей-то чего? хрипло спросил он. Она же тебя любит. Брат ведь ты ей, родный брат. Сергей до находился. Она была у меня. Если бы ты видел, как она плакала. Чуприн отвернулся. Губы у него долго задрожали. Ты хочешь вылечиться, Спасский Сергей? Отвечай же. Чуприн безнадежно махнул рукой. Эх, ладно уж. Если бы тебя видел отец, что бы он сказал? Стиснув зубы, проскрипел Сергей. Он тоже был такой тряпкой, да? Но, ну крикнул друг Чуприн и вскинул голову. Не трожь. Вот это уже другое дело. улыбнулся Сергей. Это вселяет надежду. Когда Сергей остался один, он с усилием потянулся, закурил и только сейчас почувствовал, как устал. Тяжелый разговор с Ольгой Игоревной и не менее тяжелый допрос Чуприна, в общем, ничего нового не дали и ни на шаг не приблизили к цели. А ведь Чуприн знает того человека. Неужели в его отравленном мозгу ничего не шевельнется? Зазвонил телефон, Сергей снял трубку и услышал спокойный голос Нориманова. "Тюрма сообщает, доставлен Рожков. Кто будет им заниматься?" "Я буду." "Хорошо." "Леров достал лекарство, уже отвез. Молодец, где он сейчас. Ну, работает согласно плану по почтовым отделению. Ну, там ему работы хватит, подписчиков искать. А где Вальков? С утра его сегодня не видел." Связи Гусева коротко ответил Нариманов и в свою очередь спросил: "Тебе что-нибудь надо?" "Пока нет, позвоню". Сергей повесил трубку и задумался. Из сборка доставлен Рожков. Но допрашивать его сейчас бесполезно. Никаких новых фактов у Сергея пока нет. Связи Рожкова в Кашкинки еще не установлены. Вот только Трофимов. Россимовым Но это всё случайное. Их соединил тоже пока неведомый Юсуф